Театр у вас дома. Павел Крусанов. Трещина в небе. Пустейшие, но отлагательство невыносящие дела задержали Петра Алексеевича в Санкт-Петербурге. Выехать накануне не удалось, так что прибыл он к Пал только нынче днем. Утреннюю зорьку пропустили. Теперь они спешили на Селецкое подготовить засидки и, раскидав чучела, провести на озере вечерку. А то и остаться до утра. Сейчас птица была еще не пуганой, но скоро ее научат уму-разуму. сегодняшнего дня объявлено открытие охоты. Весенняя охота По перу водоплавающая Дичи боровая На вальчнопа только на вечерней тяге Селезни и гуся В эту пору берут с чучелами на монок Или на подсадную С подхода запрещено И с собакой тоже Разве если собака подружейная Подать селезни или взять подранка Случись так, что охотовец встретит на озере С добычей, а чучел у тебя нет В акт Но глухаря на таку с подхода брать можно Тут позволено Само собой, правило не для местных. Те, если охотовет не вдит браконирит в хвост и в гриву, во весь пых засучив рукава. Только утка и вальшник, им ни к чему баловство. У этих интерес мясо. Садились в машину под серым с клочками перелетных туч небом. Однако метельщик, прибирающий выси в струю верхового ветра, понемногу сдувал ссор. Поля и кусты вдоль дороги в хмаревом свете выглядели серовато бурыми с оттенками, перелески черными, тонкими, мутно-прозрачными. На заднем плане темнели боры. Впереди и справа над бежанецкими холмами косым серым столбом стоял далекий дождь. Вечер наступал, свинец небес светлел. Середина апреля. Дорогу перед машиной то и дело переползали на лапках ветра прошлогодние прелые листья. Редкие капли шлепались на лобовое стекло. Петр Алексеевич наблюдал. Капли сливались друг с другом и медленно, словно в дремоте, змеились вниз. Но стоило притопить педаль, капли начинали дрожать, как подрагивают во сне ноги у собак и балерин. И наперегонки бежали вверх. папы от нас молитвы скрывают. Только отче однажды, да Господи помилуй, а настоящих не дают, для себя держат. Я, Петр Алексеевич, старушку знаю. Та лето все при монастыре, ей матушка Гумени родня. Так игуменья старушки настоящую молитву не пожалела. Священномученика Киприана, писан на четырех листах. Читать надо каждый день весь год, с тремя поклонами за всякую просьбу. Тогда поможет. Да и просто в доме держать, тоже действует. Действует? Как действует? А помогает, бережет. На всякий дурной случай, от наваждений сглаза, глаза, козни, лукавого, сказала первое дело. Я у ней молитву переписал. Теперь и у меня есть. Хотите и вы перепишите. А что ж попы скрывают их, молитвы? -то? Я так думаю. У попов и монахов настоящие молитвы от любой напасти припасены. Но стами не делятся чтобы нам от попов в неволе быть. Мол, только им за нас Богу в уши словечко насвистать дозволено. А нам бы самим надо. Нам, может, каждый божий день нужда. Нам трудно. Во всяком, даже смехотворном деле видеть чей-то корыстный умысел – черта нередкая. Петр Алексеевич ей черте этой уже давно не удивлялся. Однажды, после дня рождения жены, они вдвоем ехали из ресторанчика в троллейбусе. У жены в руках была охапка роз, и она в порыве радостного озорства стала раздавать розу поздним пассажирам. Вручив по цветку двум старушкам, она двинулась между рядами сидений дальше, а Петр Алексеевич отчетливо услышал, как одна старушка сообщила доверительно другой. «Известное дело. Путин велел по две роз давать, а эти все равно по одной». «Ничего не попишешь». «Избыток сообразительности в русском человеке порой приводит к бестолковому вложению ума. Добра не жаль просвистаю, так не слишком убудет. За мостом через эльсту свернули на грунтовку. Дождя толком так и не случилось, едва покапало, как раз хватило, чтобы пыль прибить, а грязь не развести. Грейдер здесь не проходил с осени». В багажнике на ухабах и гребенке гремели два мешка с утиными и гусиными чучелами, по здешнему болванами. Как кокосы, пришла Петру Алексеевичу в голову фантазия. Небо понемногу расчистилось, высветилось, остались две темные полосы облаков на западе. Однако вечер брал свое, часа через два начнет смеркаться. За деревней Лжун, на шестнадцатом километре грунтовки свернули на раскисший глинистый проселок, который, впрочем, вскоре вильнул с поля в перелесок и окреп. Я, Петр Алексеевич, и лоси брал. Один, то есть. Ну, когда времена совсем худые были. А теперь мне столько мест зачем? У меня на дворе кроли, и коров с теленком, и поросят двое. В самый раз и нам с Ниной, и детям в город. просто только кабана позволю. Сколько Петр Алексеевич знал Пал Палыча, то ты в самом деле, чтобы на охоте лишнего взять, не ни, ни Даже в азарте. Вроде как видит добычу, палит, а выходит всякий раз в меру, без перестрела. Как же вы в одиночку брали? А есть ухватки. Вот, к примеру, заметишь в лесу место, где лочь ходит? И валишь там осину, две. Если другой день видишь, что лось на них кору дерет, делаешь на стволе вырубку, вроде корытся, и сыплешь пачку соли. Лось на тот солонец пойдет. Больно ему нравится соль лизать. После, стало быть, надо в засидку садиться. Лось сюда только на вечерку явится. До заката в темноте на солонец не ходит. Не то, что кабан, тот и в тень на прикормку пойдет. В теме ему даже лучше. Уж больно осторожный. С одной стороны, к прикормке подойдет, я на прикормку кукурузу сыплю. Станет поодаль, принюхается, оглядится, обойдет кругом и выйдет с другого края. И снова принюхивается, смотрит, слушает. А если вслед мой ткнется и учует, то ж отпрыгнет, как ошпарится. Миновав безбрежную лужу, въехали в деревню и подкатили к неказистому, как все в этом дичающем краю, дому рыбака Володи, приходившемуся полпалычу не то свояком, не то кумом, не то бывшим сослуживцем. Деревня стояла на пологом берегу Селецкого озера. Весенние разливы вода по осочнику подходила к деревне вплотную, а летом и осенью до навязанных у берега лодок приходилось топать еще с четверть версты. Впрочем, если осень выдавалась сухой и лук не развозила в болоту, Петр Алексеевич подгонял машину прямо к лодкам. На деле Селецкое озеро, объединенное протоками системы озер. Тайловское, Черное, Дубновское. Но то при низкой воде. Иное дело в половоде. В половоде части, обнаруживая родство, сливались в сверкающее холодное единство. Володя жил со стариками-родителями. В хозяйстве корова, лошадь, куры, плюс пес и кот. Мать и отец следили за скотиной, под спорьем, пенсия. Володя браконьерен на озере, ставил сетки и мережи. За домом на огороде у них был выкопан небольшой пруд, куда Володя запускал выловленную рыбу, а под навесом у сарая была обустроена коптильня. Так и кормились огородом, молоком, яйцами и озерными дарами. Если в пруду набирался излишек, Володя запрягал лошадь, и они с отцом на телеге отправлялись торговать. По пятницам и воскресеньям в Новоржеве налаживался бойкий рынок. Петр Алексеевич открыл дверь багажника, выложил на землю мешки с чучелами, переобулся в болотники и перепоясался поверх теплой куртки по транташам. На крыльцо вышел Володя, большой как медведь и добродушный, как крутившийся в его ногах незнающий ему и палки пес. Когда здоровались, ладонь Петра Алексеевича утонула в его лапище. А вот Вова подумал и решил, по что деревни-то пустеют. Ну, а когда на селе людей нема, в партизаны идти некому. Так-то. Теперь ищите, кому выгодно. Пал Палыч, человек ответственный, буквальный, Уже наведывался сюда утром на старенькой Оде. Смотрел, где садятся гуси, утка подбирал места под засидки. Лодку он держал на озере свою, весла хранил у Володи в сарае. Хотя, пожалуй, можно было без опаски оставлять весла на берегу. Все равно лодки, которых тут насчитывалось три, навязывали к всаженным вылистую землю колам без замков. Чужие появлялись здесь редко. Деревня знавала лучшие дни, а теперь из шести домов жилые только два. Забросили за спину рюкзаки, подхватили мешки с чучелами и, забрав в и весла, двинулись к озеру. Весенняя вода стояла высоко, идти пришлось метров сто, не больше. На берегу перевернули синюю плоскодонку, столкнули в воду, сложили в лодку вещи и весла. Полпалоч пристроил вдоль борта шест. Садиться в лодку не стали. Повели ее, толкая руками по затопленному лугу, постелившимся на воде прелым прошлогодним травам, мимо торчащих верхушек осочих кочек на глубину. Когда болотники ушли во взбаламученную и листую воду выше колена, Петр Алексеевич сел на весла. А Пал Палыч, пристроившись с Винчестером на корме, принялся направлять, указывая грибцу, каким веслом подработать. У берега с криками носились чибисы, взблескивая белым исподом крыл вдали над водой, то тут, то там взбивались, быстро орудуя махалками, женихающиеся стайки, селезни гонялись за утками. Лодка лавировала между островками тросты, так называли здесь озерный камыш, проскальживала в узких проходах, то и дело перегороженных притопленными сейчас старыми заколами, тут и там на воде среди буроватых листьев кувшинок виднелись вывороченные изылы бородавчатые корневища. На глубине Пал Палыч дважды попросил Петра Алексеевича поднять весла. Лодка пересекала поплавки Володиных сетей. «Рыбнадзор не штрафует?» Петр Алексеевич подгреб вправо. Э -э, «Вову?» Пал Палыч качнул ладонью мол, хватит выруливать теперь прямо. Э -э. «Бывало, но редко пока за руку не возьмут. А его поди возьми». Когда берут неропщито, он ведь здоровый, может, зашибись. А он не заводной, нет. Разве подопьет и его заведут? Пьет? Не без того. Ему нальют, он выпьет да крякнет. О, гадость! А еще есть? По пути договорились, что если не зарядит дождь, они останутся здесь и на утреннюю зорьку. Петр Алексеевич счел решение разумным. Он не представлял, как можно в темноте, пусть и с фонарем, отыскать обратную дорогу в лабиринте проток озерных заводей и Камышовых островов. Наконец добрались до присмотренного Пал Палычем места. Пал Палыч утром обустроил гнездо, укрепил пару досок и положил на них старую автомобильную покрышку. Петр Алексеевич высадил его у засидки и подал мешок с чучелами. Здесь было неглубоко, болотники не зачерпывали, так что раскидать болванов можно было и без лодки. Вон, к тому кусту грабите. Я смотрел, лодку втянуть можно. Петр Алексеевич, цепляя веслами траву, развернул плоскодонку в нужном направлении. Да, тут об эту пору случается, в соседские угодья выйти можно. Так вы уж не зявайте. Как это? «По-разному бывает. То воздух колыхнет, то вода разбежится. А иной раз щелк, и наши вам. А. Наперед, разве скажешь. А только, как увидите, не ошибетесь!» Понемногу смеркалось. Петр Алексеевич затащил лодку в залитый куст, достал из рюкзака моток алюминиевой проволоки, и, подобрав уже выпустившие пушистые ватные комочки ветки, связал их над головой пучком. Куст превратился в прутяной бутон, в убежище дюймовочки. Следом Петр Алексеевич прорядил в нужных местах лазу топором, сделав на три стороны прогляды. Оставалось побросать на чистую воду болванов, садиться в куст и крякать. Разматывая бичевки с грузом и расставляя пластмассовые чучела живописными группками, Петр Алексеевич удовлетворенно отметил несколько плавающих на воде утиных перышек. Определенно, птица здесь сидела. Снова забравшись в куст, для полноты картины Петр Алексеевич набросил на торчащую наружу корму лодки кусок камуфляжной сетки. Со стороны за ситки Пал Палыча, уже доносилось кряканье манка. Берега потемнели, но небо еще светилось. На востоке оно было белесо-серым, зеленцой, а на другом краю закатившееся солнце подсвечивало бока высоких облаков розовым. В сумерках озеро ожила Гаснущее пространство наполнилось гомоном, хлюпаньем, хлопаньем крыл, заголосило вдали за полосой камыша сильные стадо, То и дело проносились в небе стайки быстрых уток. Пётр Алексеевич поочередно дул то в утиный, то в гусиный манок без толку. Утки летали, как назло стороной, хотя Пол пару раз все же пальнул. Должно быть, одна из таек налетела на его засидку. Воздух был сыр, прозрачен, свеж. В иные годы в это время воду к ночи прихватывала почти невидимая, с тонкими прожилками хрустящая под веслом ледяная корочка. Но сейчас погода стояла едва ли не майская. Ночью, конечно, будет прохладно, но ничего, пересидеть можно. Несколько раз вдали гулка шарахнула ружье. Похоже, кроме них с чем и далекого стрелка больше охотников на Селецком не было. Через час стало понятно, что вечерка не задалась. Гуси так и не появились, собравшись на ночевку за тростой и перекликаясь в недоступной дали гортанным кличем. Между тем совсем стемнело, на небе высыпали звезды, разгорелась над горизонтом желтая долька луны, так что разглядеть летящую птицу можно было лишь в ее неверном свете. Это неохота. Похолодало, Петр Алексеевич подтянул рюкзак и достал флягу. За столом он обычно предпочитал водку, но на ход убрал коньяк. Тот согревал быстрее. Зевнул. Сегодня он поднялся рано. Не любил выезжать из города по забитым дорогам. А, никто не любит, но домашние вечно тянутся со сборами и треплют нервы. А одному что, подхватил приготовленные с вечера вещи, и ни свет, ни заря в путь. Само собой не выспался. Устроившись полулёжа в носу лодки, Пётр Алексеевич надел перчатки, натянул на уши вязаную шапку, положил сбоку ружьё, подбил под голову рюкзак и решил вздремнуть. Быть может, порадует утренняя зорька? Пал Палычу нибудь в гнезде своем так на покрышке не расположиться. Однако сон не шел. Мелкая мышиная дрожь, спасибо фляги, отступила. Руки в перчатках согрелись, но сна как не было, так и нет. Глядя в темноту за бортом лодки В какой-то миг Петр Алексеевич заметил Что мрак постепенно Вкрадчиво и как-то Диковинно оживает Ветки куста Голые при свете Теперь выпустили нежные прозрачно-белесые Листья-лепестки Которые воздушно шевелились от легких Колыханий ветерка Вид они имели призрачный И вместе с тем совершенно реальны. Стянув перчатку, Петр Алексеевич попробовал сорвать один лепесток, но пальцы не смогли ухватить его, хотя и ощутили прикосновение к какой-то полувещественной материи. Тьма вокруг, как будто поредела. Ближайшие осочьи кочки, прошлогодние шевелюры которых частью стелилась, частью торчала над водой, тоже распускались опалово белыми трепещущими лепестками. Какой-то странный мир проступал сквозь материю здешнего иной, но столь же достоверный и чудесный. И птицы. Заслышав гусиный крик, Петр Алексеевич поднял взгляд над черной границей берега и увидел вдали на подсвеченном луной небе стая. Точки росли, приближаясь. Видны были уже и взмахи крыл, как вдруг в какой-то миг рывком стая оказалась рядом, в полусотни метров. И то ли сгустился воздух, то ли застыло студное время, птицы сделались немыслимо плавны. В подробностях телесные и раз! Все вновь ускорилось. Стая вмиг изменил направление полета, но Петр Алексеевич теперь точно знал, что птицы эти совсем не птицы, а скорее большие скаты, выделывающие в небе пируэты, не свойственные пернаты. Чудесные нездешние создания, заоблачный балет ангела чужого мира. Петр Алексеевич полностью отдавал себе отчет во всем, что видел. Он сел на дни лодки. Видения не исчезали. Реальность, сквозь которую рыбалось иное, вела себя как театральная декорация на хорошо механизированной сцене. То и дело происходили сдвиги планов. На горизонте вполне полнеба вырастали несоразмерные масштабы окружающего пространства циклопические архитектурные конструкции. Само небо меняло цвета, становилось лиловым, бутылочным или мраморным. С прожилками. И рисунок этих прожилок точно живой. Змеился, расползался. На глазах преображался в многоцветную фреску. В одно мгновение, стоило Петру Алексеевичу моргнуть, он обнаружил, что декорации исчезли. Сразу за пределами куста возникла серая стена, на которую отбрасывала тень ветка лозы. Голая серая стена – поверхность для любой самой немыслимой проекции. Она была явлена с такой силой достоверности, что Петр Алексеевич испугался за свой рассудок. Это длилось долго, должно быть, минуту с лишним. Петр Алексеевич попытался встряхнуть на вождение, не получалось. Все чувства его были включены и делали свою работу. Он видел, слышал. Вдыхал сырой озерный запах и ощущал прикосновение холодного, колышащегося воздуха. Потом план вновь дрогнул, сдвинулся, и вместо серой стены появилось бледное небо. А тень ветки стала просто веткой, черной прорисовкой на фоне ночной тверди. Однако страх Не отпускал. Он был понятным и осознанным. Петр Алексеевич пытался контролировать реальность, но у него не получалось. Та вела себя, как хотела, представляя в полном спектре, будто на демонстрационном полигоне свою громадную, калейдоскопическую, неожиданно перекидывающуюся из формы в форму подлинность. Что она предъявит в следующий миг? Ведь у него ружье. Петр Алексеевич держал в руках в ружье. Черт знает, что придется делать и в кого стрелять. На гуся он держал в одном стволе картечь. А вдруг чувства обманут, подведут, вдруг обознается и шарахнет в душу живу. Мир вокруг был полон совершенно достоверных призраков, дразнящих лов чепы. То всплывет на поверхность, покрутит вытянутый из панциря мордой, и вновь уйдет под воду черепаховый нырь то спикирует с кликом давишний воздушный скат, то что-то большое и темное не то поплывет, не то пробредет в лунном свете на чистой воде, поднимая и опуская грушевидную голову с тремя мерцающими холодным сиреневым светом глазами. Петр Алексеевич вместо того, чтобы ущипнуть себя и рассыпать диво-дивное, как в цифровом кино на пикселе, тихонько прошептал. «Прохуделся снова, потек. Приехали!» Свой голос он услышал. Кончилось представление только с рассветом, как кончается буйство нечисти с первыми, третьими петухами. Небо на востоке понемногу озарялось, и в какой-то миг еще неверное его свечение разом одолело наваждение. Как только захлопнул двери чуждый мир, ушли и страхи. Так лопается воздушный шарик. Вот он парит, большой и яркий, и чех кулача! Нет его. И все же, что это было? Петр Алексеевич пребывал в бессильной растерянности как неосвоившим отчасть автолюбитель перед заглохшим двигателем, из которого ушла к чертям животворящая искра. Перед его глазами еще стояли ночные видения. Невероятные метаморфозы неба, странные растения, вступающие в состязание с земной ботаникой, рвущиеся из недр невиданные шампиньоны, диковинная живность, снующая, голдящая и молчаливая, с достоинством, несущие грозные изысканные формы. Петр Алексеевич решил, разумнее всего списать явление на фокус утомленного сознания. Не дрема и не ясь, а так, мультфильм. Не успев толком отойти от пережитого, Петр Алексеевич услышал шум крыльев, обернулся и увидел, что к его болванам с явным желанием подсесть летит один, второй, третий табунок гусей. Он мигом снял ружье с предохранителя и изготовился. Первый гусь, уже заходя на посадку, с опозданием заметил выставленные из прогляда стволы и оторопило завис над водой, отчаянно махая распростертыми крыльями. Точно влепился в незримую вертикальную стену. Готовый герб, основанного Нильсом Королевства. Петр Алексеевич выстрелил, гусь шлепнулся в воду. Остальные с криком метнулись в сторону. Подбитый гусь, однако, резво поплыл с чистой воды в сторону торчащей щетиной осоки. Петр Алексеевич ударил из второго ствола, гусь уронил на воду голову и замер. Тут же раздались три выстрела подряд из куста Полпалыча. Должно быть, на его заситку налетел кто-то из рассеянной Петром Алексеевичем стаи. Перезарядив ружье, Петр Алексеевич подтянул болотники и выбрался из куста за гусьом. Из заситки показалось, что это гуменник. «Да нет, обычный серый гусь». Петр Алексеевич вернулся в лодку и убрал трофей в рюкзак. Из куста Палпалыча послышалось кряканье манка. Петр Алексеевич извлек свой гусиной и несколько раз протяжно кликнул. В течение получаса он подстрелил еще двух кряковых середней. Серуху и несуху с затейливыми перепонками на лапах, расплющенными, но не сросшимися. Несколько раз показывались гуси, но высоко. Потом птица опять пропала, как на давешной вечерке. Петр Алексеевич было заскучал, но тут услышал всплеск рассекаемой воды. И, оглянувшись, увидел, что... К его засидки бредет по затопленной болоте Пал Палыч, держа на весу мешок с уже собранными болванами. Петр Алексеевич поспешно вылез из куста и, едва не зачерпывая сапогами воду, направился к своей пластмассовой стае, где были и спящие, и кормящие, и сторожевые. Пока сматывал бичевку и укладывал чучела в мешок, Пал Палыч уже добрел до лодки, бросил на днище болванов и раздутый, как колобок, рюкзак с добычей после чего оценил еще неубранную Петром Алексеевичем лысуху. У нас хворонами зовут. Уж больно черные. Петр Алексеевич освободил верхушку куста от проволоки и распустил прутяной бутон, после чего они вместе вытащили лодку на воду. Теперь я на веслах. Погреюсь малость, а то захолодел. Небо налилось белесоватой апрельской голубизной, сухо шумел. Подожившим ветром камыш, взвивались на его стеблях путанные прошлогодние паутинки. Лодка шла скоро, теперь уже Петр Алексеевич корректировал направление неразберихи камышовых островков, на случай потревоженной утки, держа наготове ружье. Налетающий порывами ветер, как перуанец на бамбуковой флейте, посвистывал в стволах. Плыли вдоль берега, когда впереди Петр Алексеевич увидел над водой голову зверька. То ли выдра, то ли бобер. Петр Алексеевич трунул полпалочи за колено. Кто там? Тот бесшумно опустил вёсла, на полусловие прервал рассказ о смехотворной жизнедеятельности районной власти, по бедности, не способной ни на что путное, и обернулся через плечо. Зверек галсами плыл навстречу: то подбираясь к береговым кустам, то разворачиваясь к сухим камышинам, редко торчащим из воды. Увлеченный своими делами. Лодку зверек не видел. Приблизившись метров на 25, он, наконец, прозрел, замер и уставился на людей, пораженные своей оплошностью. А уже через миг кувырком ушел под воду, прокрутив колесом над гладью длинное меховое тело. Выдра! Выдра! образ пугни тот не просто нырнет, а по воде так стебанет хвостом, что гром да звон. Не то семью предупреждает, не то обидчивый такой. Пал Палыч снова взялся за весла. У прибрежной Загубины, потревоженные взлетели из бурой травы две утки. Петр Алексеевич вскинул ружье и, мигом забыв о правилах весенней охоты, сперва из одного, а потом из второго ствола, ударил над головой палпалыча по той птице, что летела последней. В эту пору из двух летящих уток вторая селезень. Ушла. Только спланировали на воду два перышка. «А ничего. мы нынче с трофеями!» И кивнул на рюкзаки. Поставив весла в сарай, Пал Палыч отправился к Володе, чтобы поделиться с хозяином добычей. Петр Алексеевич пошел к машине. Там у него была припасена бутылка столичной, которая после некоторых сомнений, вызванных свидетельством пол о склонности рыбака к известному русскому недугу, Петр Алексеевич решил все же Володе вручить. Бутылка одна, а добавить тут негде. Разумеется, никакой мзды за хранение весела и присмотр за лодкой Володя не требовал. Павел Павлович просто принимал посильное участие в судьбе хорошего человека. А со стороны Петра Алексеевича дар водки был сродни ритуалу. Жертва озерным духом в лице их полномочного жреца. Бросив в багажник мешки с чучелами... Рюкзак с добычей и ружье Петр Алексеевич достал закатившуюся под сиденье бутылку и направился к дому. Пал Павлович с хозяином стояли на крыльце. Вид у володи был немного заспанный. Петр Алексеевич застал конец беседы. А сегодня прямо распахнулись. Давно такого не видал. Не обижайте? Поймите гостиницу. Ну, что же не опрянять? Прямо не обижу. Только и вы не обидьте. Возьмите рыбки. Мешок-то есть. Петр Алексеевич, мешок найдете? Мешок нашелся в машине. Петр Алексеевич всегда держал несколько больших пакетов для мусора, чтобы в случае пикника или ночевки на природе было куда собирать отбросы. Заветы экологической культуры он соблюдал. В отличие от сумасбродства экологического маразма. Взял в лесу вальшныпа рыжик или глоток душистого соснового воздуха Будь добр, ответь благодарностью А тех пройдох, кто саранче подобно этим правилам не следовал, искренне порицал Но без нравоучений воздействовал личным примером Потому и Пал Палыч с его... Мы в природе живем и знаем, что у земли можно взять, а что нельзя Был ему симпатичен и близок Даже невзирая на то, что, как не раз Петр Алексеевич замечал с лёгкой досадой, Пал Палыч топит в воде стреляные гильзы, в то время как сам он складывал свои в карман, чтобы потом вытряхнуть, где положено. Володя зашёл в сарай, достал большой треугольный сачок-самоделку на длинной палке, и втроем они отправились на огород к заветному труду. Видя рвение, с каким Володя потрошит свои невеликие закрома, Петр Алексеевич не выдержал. Зачем же столько? Нам это не съесть. Так, э, домой в город возьмете. Да мне домой только через два дня. А хорошего больше не надо. Ну, знаете, утреннее солнце уже порядочно оторвалось от горизонта и весело блистало в безоблачном стеклянном небе. Словно на дворе был зеленый май, а не апрельская селье. Вывернув с проселка на широкую грунтовку, Петр Алексеевич опустил козырек над лобовым стеклом, чтобы не щуриться от бьющих сквозь голые кусты лучей. То там, то здесь, на припеке вдоль дороги, уже раскрывала золотые головки первая мать и мачеха. Павел Палыч будто только заметил, изучал прорех на своих штанах, через который проглядывали голубые фланелевые кальсоны. Вот штаны-то нам не рваные, и иные насмешничают. Думают, годящих нет. А я тупого включаю. Дескать, что такого? Да про себя смеюсь. Пусть себе за дурака держит. Дурачком Петр Алексеевич бывает умнее прикинуться. На меня смотрит, вот балда. А я про себя так, да не так. Дурак не навек. Отвязался и сбег. Петр Алексеевич благодушно подумал. Да ты, дружок, известный лицедей. Знаем за тобой такое дело. Ему припомнилось, как однажды Пал Палыч навел на него морок. банк привиделась с чертями. Да натурально так. Розыгрыш любишь. Фокусы и чудеса внушения. Угодьями какими-то морочишь. Спектакль с Володей разыграл. Думаешь, проглочу крючок и поведусь. А вот не поведусь. Словом, первое о твоих угодях не обмолвлюсь. Верю всякому зверю, а тебе ежу. погожу. пал Павлович тем временем вернулся к охотничьим секретам. Не только лось, кабан тут -то тоже соль любит. До того, что милей всего ему селедка. Не сама селедка, а рассол из бочки, тузлук. Там, где кабан ходит, хорошо на пне канавку вырубить и рассол налить. Если он его один раз попробует, то потом нет-нет, а будет копню ходить. Ему рассол как медведь мед. Тут и надо возле на дереве засидку сделать. Я много таких штук знаю. Об них в книгах-то не пишут, чтоб народ не баловал. А я с в лесу всякого попробовал. Когда въехали в Новоржев, еще не было и девяти. Нина встретила на крыльце, будто почувствовала, что пал палыч на подъезде. Взяла пакет с рыбой. Сейчас пожарю да и на стол накрою. Выгрузили из багажника мешки с чучелами и рюкзаки с добычей. Потом отправились в дом переодеться. Уедим, потом поспеем. А там посмотрим, может, на П или еще куда. За рулем на Петра Алексеевича то и дело наваливалось ватное забытье так, что пару раз он едва не заклевал носом. Да, отоспаться нужно непременно. Пока хозяйка хлопотала на кухне, Петр Алексеевич решил ощипать и выпотрошить дичь. Дело, конечно, кислое, но свой трофей ощипывать не в тягость. Напротив, венец – дело, а полить можно и после, когда хозяйка освободит плиту. Когда, приведя себя в порядок, заглянул на кухню, стол, как водится, ломился. – Павел Павлович, я так не оголодал. – Не оголодали, ладно. с этого гостя чуть легче. А я поесть люблю. Во мне харчовка горит, что порох. Стал из-за стола и хоть садись заново. Он, собственно, уже восседал за столом, возился с пробкой на бутылке, привезенной Петром Алексеевичем в водке трудоемко запаянный в прозрачный целлулоид. А надо нам, может, на вечер? У меня во фляге еще коньяк остался. Нам ведь только аппетит подогреть. Петр Алексеевич поставил предусмотрительно прихваченную флягу рядом с блюдом, на котором горкой была навалена дымящаяся жареная рыба. Тут же поместились и прошлогодние соленья, и маринады, и кроличий паштет, и холодный рулет, запеченный свиной брюшины, и щедрыми ломтями нарезанное сало, и свежий хлеб, и масло, и сметана. А Нина уже несла от плиты сковородку скворчащего мяса, под которую Пал Палыч стремительно расчистил место и ловко подпихнул деревянную подставку. Ну, вы сами тут. В гостиной вам, Петр Алексеевич, постелю. А вы, Нина, что же... Не присядете? Да я уже завтракала. Нина вышла из кухни и хлопнула в прихожей входной дверью. Отправилась на двор к скотине. Что-то нынче стрелков на озере мало. Мы с вами, да еще один на том берегу. От того, наверное, и перелет на вечерке не было. Так не ездят? Слава у Селецкого Дурная. Уж третий год весной чудит. Аккурат, как губернатора переизбрали. «Не куплюсь. Кукиш вам не клюну. Как же вы ночью-то просидели? Вам в кусте толком и не подремать? Или налопчились?» «А я и не сидел. Зачем сидеть? Ночью самое дело. Нынче небеса так треснули, Что не щелка ворота». «Какие ворота?» «Так в соседские угодья. Вы что ж, никак проспали?» Петр Алексеевич молча поднял рюмку, чокнулся с Палпалычем и рассеянно выпил. У него были вопросы. Что значит «не сидел в кусте»? Парил не топырем с винчестером? Бродил в воде по помидоры? Но Петр Алексеевич молчал, догадывался, извернется бестия. «А на том берегу квашник стрелял. Я его в угодьях ночью встретил. Он не боится, он охотник справный, Нынче трехзенку взял. Осознавая, что совершил оплошность, поскользнулся на подброшенном обмылке и угодил в капкан, Петр Алексеевич слегка смутился и принялся сосредоточенно накладывать себе в тарелку со сковороды ломтики обжаренного мяса. А есть какие боятся. Хотя чего бояться? На Селецком, как на погосте. Весь страх от живности воображения. Его плоды! Вы. Меня, Павел Павлович, за нас не водите ни к чему. Небеса у вас треснули, Могилы отверзлись. Но неведомых дорожках следы невиданных зверей про это лукоморье мы у Пушкина читали. Так есть, проспали. А что такое на сковороде? Да вот и у вас тарелки. Вкусу Вкус у мяса, попробовав, Петр Алексеевич успел уже подивиться. Ни свинина, ни говядина, ни баранина, ни кролик. Не птица, точно. Да только мало ли чем Павел Павлович промышляет. У него и бобрятина припасена, и косулюную иную разберет, и енотовидную собаку, да и бурсука в прежние годы в норе давил. Может, ломоть от этого добра? Так вслух с улыбкой и предположил. Скажете тоже, барсук. Еще сказали бы гадюка. Вот посмотрите-ка, я ночью двух стрельнул, Так один цалехонький. С этими словами он, шумно отодвинув стул, выбрался из-за стола, подошел к вместительной морозильной камере, стоящей вроде комода рядом с холодильником, и откинул крышку. Над комодом взвился клочковатый облачком холодный пар, шкуру ты сдернул, а ласты оставил. Петр Алексеевич поднялся следом и заглянул. Встал. Заглянул, крепкое чувство ударило его в сердце так, что оно толкнулось с небывалой силой и замерло. Кровь бросилась к лицу, к рукам и тоже замерла, горячая, тяжелая, неподвижная. И весь он обездвижил, замер, не понимая и не зная, кто он и зачем, зачем и кто. Потом сердце вздрогнуло и застучало. Петр Алексеевич зажмурился и снова распахнул глаза. значит что, дюгонь? А что же вы про пчел, Павел Павлович, не расскажете? У вас ведь пасека в залоге? Перезимовали? А перезимовали. В залоге у меня сосед, тоже с пчелам. Так прошлым летом он мне подсиропил берия. У его пчел взятка нет. Мед они не наварили. Так он что, он им водки в блюдце с медом подмешал и перед литком поставил? Вот пьяные его пчелы и полетели моих ломать. Мой мед тягать. Какая семья сильная, та отстояла улья, а слабых повыбили. Пьяный скобарь хуже танка. А старшим пчелами тоже. Выслушав историю, Петр Алексеевич самостоятельно заглянул под крышку морозильной камеры. Я вот вам... Что, Павел Павлович, скажу, согласен, так и быть, перепишу. Несите-ка сюда свою молитву. Вы слушали радиоспектакль по рассказу Павла Крусанова «Трещина в небе». В спектакле играли артисты Юрий Елагин, Андрей Красавин, Александр Васильев и Алла Иминцева, звукорежиссер Алексей Худюков, музыкальное оформление Наталья Цибенко, режиссер Светлана Коренникова.